Глава 30. -е. Движение в центре Куско было плотным. Большинством машин управляли люди. Ни нормального взаимодействия, ни обзора. Воздух гудел от раздраженных автомобильных сигналов. Перед перекрестками выстраивались очереди. Чтобы перестроиться в другой ряд или влиться в общий поток из какого-нибудь проулка, водители устраивали чуть ли не дуэли. Стекла опущены, чтобы проще было обмениваться оскорбительными воплями. Но в основном люди за рулем смотрели вперед и только вперед, словно могли одним лишь усилием воли заставить поток машин двигаться. То и дело кто-то начинал злобно бибикать. В гуще этого безобразия стояли с воздетыми руками регулировщики, будто увязшие в болоте. Они лихорадочно, как сбрендившие дирижеры, размахивали жезлами и свистели без умолку, без всякого, впрочем, видимого эффекта. Возможно, — кисло думал Севджи, — им просто хочется пошуметь, как и всем остальным участникам движения. Джип был снабжен стандартной системой, и его автопилот, запрограммированный на корректное вождение, с ситуацией не справлялся. После того, как они проторчали на особенно неприятном перекрестке двенадцать минут, судя по часам приборной панели, Марсалис зашевелился в своем кресле. «Не хочешь повести сама?» Севджи мрачно посмотрела на сплошную цепь стоявших вплотную друг к другу металлических коробок, которую они пытались прорвать. «Нет, если честно». «А не возражаешь, если я поведу?» Сигнал светофора сменился, и перекрывший перекресток грузовик немного прополз вперед. Джи рванулся с места, преодолел только полметра и резко затормозил, когда другой автомобиль встрял за грузовиком. Зазор исчез. Кто-то сзади надавил на клаксон. «Ладно», — это было сказано таким деловым тоном, что Севджи отреагировала не сразу. Прежде чем она поняла, что происходит, Марсалис открыл пассажирскую дверцу и шагнул на проезжую часть. Сзади с новой силой забибикали. Марсалис оглянулся на заднюю машину. «Марсалис, не надо!» Но он уже двинулся к подпиравшему их сзади автомобилю. Повернувшись на сиденье, Севджи смотрела, как он подошел, ступил на капот заднего автомобиля, сделал еще шаг. Она слышала лязг каждый раз, когда опускалась его ступня. и легко спрыгнул вниз возле водительского окна. не прекратилось. Марсалис нагнулся к окну, возможно, даже заглянул в него. Севджи думала, что все таки заглянул, но не была в этом уверена. «Блин, вот дерьмо!» — пробормотала она, проверила пистолет в кобуре, повернулась к водительской двери, и тут возле нее возник Марсалис. Севджи открыла дверь. «Что за херню ты? Подвинься!» Что ты сейчас сделал? — Ничего, подвинься, я поведу машину вручную. Она снова бросила взгляд на автомобиль сзади, но ничего не увидела затонированным лобовым стеклом. Открыла было рот, чтобы возразить, но тут на светофоре снова загорелся зеленый. Севджи покачала головой, покоряясь. — Да и ладно. Марсалис выключил автопилот. прибавил газу и сунулся в перпендикулярный поток машин настаивая чтобы ему освободили место небрежно махнул водителю которого он подрезал мол спасибо тебе и проехал вперед джип влился в поток и отполз в нем на пару метров от перекрестка взглянув в лицо марсалиса севджи увидела легкую улыбку тебе что нравится все это доставляет определенное удовлетворение пожал плечами он Я думала, мы едем в автомобиле, чтобы не засветиться, но если ты будешь затевать драки на каждом перекрестке, мы все-таки засветимся. Эртыкин, никто не дрался. Он посмотрел ей в глаза. Я просто вежливо попросил этого парня заткнуться и пообещал сделать все, что в наших силах. А если бы он полез на рожон? Ну, он на миг задумался. Обычно вы люди... «Не лезете!» Почти час ушел на то, чтобы пробраться через южную окраину и выехать на ведущую в реки по трассу. К тому времени уже стемнело, в домах по обе стороны дороги зажглись огни, превращая здание в подобие миниатюрных моментальных фотоснимков своих обитателей. Севджи увидела, как в автомастерской девочка не старше девятидесяти лет склоняется над открытым капотом грузовика внимательно наблюдая, как возится с двигателем старик с седыми моржовыми усами. Как мать сидит на крыльце, курит и смотрит на поток машин, а вокруг копошатся трое детей, мал-мала-меньше. Как молодой человек в костюме флиртует в дверях магазина с девушкой за прилавком. От этих сцен она почувствовала разочарование, ощущение, что жизнь проходит мимо, утекает, как песок сквозь пальцы. На самой окраине они заказали в мясной компании Буэнос-Айрес пампас бургеры на вынос. В мягкой темноте ночи забегаловка своими закруглёнными формами и яркими огнями напоминала приземлившееся НЛО. К ней, светя фарами, подъезжали автомобили, а потом, удовлетворенные, катили прочь. Возвращаясь к джипу, Севджи на миг остановилась, прижимая к груди теплый пакет с едой. И посмотрела на Куска, распростевшиеся в долине ковром огней. Чувство дороги смешивалось с чем-то еще, чем-то ранящим, как те оставшиеся позади кусочки чужих жизней, залитые желтым светом. Она думала о Мурате, о бытыне, о матери, оставшейся где-то там, в Турции, черт знает, где именно. Во всем этом не было никакого смысла, только боль. Считается, что с годами ты станешь лучше с этим справляться, сев. Ну да. Сзади подошел Марсалис, хлопнул по плечу. С тобой все нормально? Да, солгала она. Марсалис сел на водительское место и включил автопилот. Севджи прищурилась, Итон держался бы за баранку, пока глаза не стали бы слипаться. ты не хочешь больше вести смысла нет будет темно и я не владею языком на котором общаются больше грузы он оказался прав стоило им выехать из куска как из тьмы стали возникать автовозы со складов корпораций и из депо на окраине города казалось они появляются из ниоткуда как киты возле грибной лодки Ни тебе предупреждения, ни настигающего сзади белого света фар, грузовики просто вырастали рядом в порыве темного воздуха, миг шли бок о бок с джипом, подрагивая высокими стальными бортами в слабом свечении габаритных огней. А потом вырывались вперед и исчезали в ночи. Автопилот джипа негромко чирикал в кабине, освещённой огнями приборной панели, переговариваясь с каждым автовозом, обмениваясь информацией, подстраиваясь. Возможно, желая на прощание доброго пути. «Ты привык к такому на Марсе?» — спросила Севджи. Марсалис нахмурился. «Я привык к этому с рождения, как и все остальные. Мы, знаешь ли, живем в эпоху механизмов с искусственным интеллектом». «Я думала, на Марсе...» «Ну да, все так думают. Обычная история». Машины поддерживают жизнь на Марсе, так думаю, это отрыжка первых лет колонизации. Все изменилось, когда всерьез занялись окружающей средой. Я читал, что раньше даже ученые думали, будто на тароформирование Марса уйдут столетия. Наверное, они не знали, как нанотехнологии все ускорят. А технический прогресс продолжает убыстряться, и мы всю жизнь играем с ним в догонялки. Он взмахнул рукой. «Поэтому Марс до сих пор кажется таким, каким он был до появления пригодной атмосферы. Красные скалы, воздушные шлюзы. Чтобы эти стереотипы ушли, нужно время. Когда в сознании людей складывается картина чего-то, они не слишком охотно с ней расстаются». «Охренеть, как верно!» Он помолчал, глядя на нее, улыбнулся. «Да уж, к тому же до Марса далеко, чересчур далеко, чтобы добраться туда, посмотреть на все своими глазами и избавиться от иллюзий. Пришлось бы слишком долго бежать через черную пустоту». На последних словах его улыбка увяла, а взгляд стал невидящим. Голос тоже изменился, Севджи слышала в нем эти самые огромные расстояния. как будто где-то рывком открыли дверь, и снаружи повеяло космическим холодом, царящим между обитаемыми мирами. «Там было ужасно?» — тихо спросила она. Он стрельнул в ее сторону глазами. «Довольно-таки». В джипе стало тихо. Он мчался сквозь тьму, слегка покачиваясь. В его салоне дисплеи светились синим на приборном щитке. «В одной из криокапсул, — сказал, наконец, Марсалис, — была женщина, Елена Агирра. Думаю, она из Аргентины. Техник-почвовед возвращался из командировки. Она была похожа на... ну, на одну мою знакомую. И я стал с ней разговаривать. Это началось как шутка. Знаешь, когда принимаешься болтать всякое, лишь бы остаться в здравом уме. Ну, например, я спрашивал ее, как прошел день, и все такое. Были ли в последнее время интересные почвенные образцы? Всё ли в порядке с нанообработкой земель? Рассказывал ей, что делал, нёс разную чушь о том, как встречусь со спасателями и с сотрудниками центра управления полетами на земле. Он прокашлялся. Ну вот, понимаешь, если провести некоторое время в полном одиночестве, Начинаешь во всем видеть знаки, образы во всем этом. Начинаешь думать, что вся эта херня происходит с тобой не просто так, что это больше, чем простое совпадение. Начинаешь спрашивать себя, почему я, почему это невозможное с точки зрения статистики мудотень случилось именно со мной. Начинаешь думать, что это дерьмо возникло из-за неких злых сил, и они держат руку на пульте. Он скривился. «Похоже на религию, да?» «Нет, не слишком». Это прозвучало неожиданно жестко. «Нет?» — он пожал плечами. Но ничего более близкого к религиозным чувствам в моей жизни не было. Говорю же, в какой-то момент я стал верить, что нечто извне пытается меня сломать. А раз так, может быть, существует и что-то еще. Какая-то противоположная сила, которая за меня, которая обо мне заботится и присматривает за мной. И я начал искать ее, искать знаки, образы, говорю же. На то, чтобы найти один, не ушло много времени. Каждый раз, когда я останавливался возле криокамеры Елены Агирре, смотрел на ее лицо и разговаривал с ней, мне становилось легче. Довольно скоро это стало приносить чувство защищенности. а еще через некоторое время я решил что елену агира поместили на филиппе соуза чтобы она приглядывала за мной но ведь она была взмахнула рукой севджи человеком обычным человеческим существом я не говорю что в этом был какой то смысл артекин я говорю что это было вроде религии я думала серьезно сказала она что тринадцатые не способны уверовать. Итан определенно был не способен. Ей помнилось его безразличное, сопровождаемое подавленной зевотой непонимание, когда она пыталась заговаривать на эту тему. Как будто она была каким-то Иисус нелегалом, который стоял в дверях и пытался всучить ему что-то пластмассовое и бесполезное. Марсалис уставился в голубое свечение дисплеев на приборной панели. «Да, говорят, мы для этого не приспособлены. Это как-то связано с корой лобной доли, поэтому мы и приказы плохо воспринимаем. Но я же говорю, там было плохо. Мне пришлось застрять в темной пустоте и искать смысл там, где есть лишь случайность. Ощущать бессилие». Знать, что моя жизнь и смерть зависят от факторов, которые я не могу контролировать. Разговаривать с лицами спящих или со звездами, потому что это лучше, чем беседовать с самим собой. Так что я не знаю, что там у меня с лобной долей. Могу сказать только, что через пару недель на борту Филиппа Соуза я обрел нечто вроде религии. И что изменилось? Он снова пожал плечами. Я посмотрел в окно. Они опять замолчали. Мимо проехал очередной автовоз, обдав их воздушной волной. Джип качнулся на ней, летя сквозь ночь. «У Соуза были обзорные иллюминаторы на нижней грузовой камере», — медленно проговорил Марсалис. «Я иногда ходил туда, энджин убирал для меня блокирующие экраны. Чтобы что-то увидеть, нужно было вначале вырубить внутреннее освещение. И даже тогда он посмотрел на нее, развел руками и сказал просто «Снаружи ничего нет. Никакого смысла, никакого внимательного, заботливого взгляда. За тобой никто не наблюдает. Там лишь пустой космос, и, если лететь достаточно далеко, всякие движущиеся штуки». которые убили бы тебя если бы могли как только ты поймешь это с тобой все нормально ты перестаешь ждать подвоха и надеяться так значит это твоя жизненная философия да нет мне сказала это елена гиры она удивленно моргнула Так бывало, когда кто-нибудь внезапно заговаривал с ней по-турецки, а она не успевала сразу переключиться с английского и осмыслить слова. Прости, я говорю, что Елена Агирра сказала мне перестать верить во всю эту херню и смело встретиться с тем, что я вижу в иллюминаторе. Ты смеешься надо мной? Натянуто спросила Серджи. Нет, не смеюсь. Я рассказываю, что со мной произошло. Я без света стоял у иллюминатора, смотрел на космос и вдруг услышал, как сзади подошла Елена Агира. Она последовала за мной на грузовую палубу и остановилась в темноте у меня за спиной. Дышала и говорила мне прямо в ухо. Это невозможно? Да, я знаю. Теперь он улыбнулся, но не ей. Он снова невидящим взглядом смотрел на светящуюся приборную панель. Она закапала бы палубу гелем, не говоря уж о том, что если бы кто-то выбрался из криокамеры, по всему кораблю затрезвонила бы сигнализация. Не знаю, сколько я, как примерзший, стоял у окна после ее ухода, потому что потерял счет времени, и я был довольно сильно испуган, но... — Прекрати. всеев же слышала как нервно звучит ее голос ну хватит давай серьезно он нахмурился в голубом свете дисплеев знаешь артекин для человека который верит в создателя вселенной и за огромную жизнь ты слишком тяжело все это воспринимаешь но послушай сказала как вызов бросила откуда тебе знать что это была она это самая елена агира «Ты же никогда не слышал ее голоса!» «И что с того?» Спокойная простота этого вопроса внезапно и без ощутимых усилий опрокинула ее, как первый оргазм, как первый криминальный труп, увиденный ею на Барнет-авеню, как Налан, который на ее глазах испустила последний вздох, лежа на больничной койке. Севджи беспомощно покачала головой. Я. Ты же спросила, было ли там ужасно, мягко сказал он. Вот я и рассказываю тебе, насколько ужасно все это было. Я глубоко погряз в этом ужасе, сев. Достаточно глубоко для того, чтобы со мной произошла очень странная фигня, к которой я, по идее, генетически не приспособлен. Но ты же не можешь верить. что Елена Гирра была инкарнацией некоего божества, присматривающего за мной. Конечно, в это я не верю. Тогда она была метафорой. Он выдохнул, словно отпуская на волю какие-то чувства. Но вышла из-под контроля, как иногда случается с метафорами. В такие вещи можно слишком углубиться и утратить над ними власть, дать им жить собственной жизнью. Наверное, я счастливчик, раз то, что поджидало в глубине, чем бы оно ни было, выплюнуло меня обратно. Может, мои генетические свойства вызвали у него несварение желудка? — Да что ты такое говоришь? — в ее голосе прорвалась злость. — Несварение, метафоры. Я вообще тебя не понимаю. Он покосился на нее, возможно, удивленный ее тоном. «Но это ничего. Может, я плохо объяснил. Сазерленд справился бы лучше, но у него были годы, чтобы со всем этим разобраться. Давай просто скажем, что тогда, в космосе, я беседовал сам с собой на подсознательном уровне и убедил себя, что мне нужен некий подсознательный помощник, который уговорил бы меня вернуться назад». «Так понятнее?» «Не слишком? А кто такой Сазерленд?» «Тринадцатый, с которым я познакомился на Марсе. Думаю, японцы назвали бы его сэнсэем. Он обучал Таниндо в нагорных лагерях и говорил, что люди проживают жизнь через метафоры, А проблема тринадцатых в том, что мы идеально вписываемся в метафору со всякой, блин, мерзостью, которая прячется во тьме за очерченным костром кругом. Как такая коробочка с ярлыком «Монстры». С этим она не могла поспорить. В памяти встали обращенные к ней лица, полные немого упрека. Так смотрели на нее люди, когда стало известно, кем был Итон. Друзья, коллеги, даже Мурат. Для них Итан перестал быть знакомым человеком, превратившись в имевшую очертания Итона темную сущность, вроде виртуальной тени, изображавшей убийцу на реконструкции гибели Тони Монтас. «Монстры, козлы, отпущения, он говорил резко, будто хлопая по столу игральными картами. Его голос вдруг стал глумливым. Ангелы и демоны, рай и ад, бог, мораль, закон и язык. Сазерленд прав, все это метафоры. Гач, чтобы ходить по местам, слишком топким для людей, слишком холодным, чтобы жить там без помощи выдумок. Мы зашифровываем наши надежды, страхи и чаяния, а потом строим на основании этого шифра общества, А потом забываем, что это всего лишь код. И воспринимаем его как факт. Действуем так, будто вселенной на него не насрать. Воюем за него, посылая в бой мужчин и женщин, которые сворачивают себе шеи на этой войне. Взрываем во имя его поезда и небоскребы. Если ты опять говоришь о Дубай... Дубай, Кабул, Ташкент и весь этот драть его Иисус-Ленд. Куда ни посмотри, везде одно и то же. все та же игра все те же люди это он вдруг замолчал все еще глядя на светящийся голубым дисплей но теперь уже сосредоточено что такое не знаю скорость падает севджи обернулась посмотреть в заднее окно там не было автовоза который мог бы идти на обгон На приборном щитке не горело красных лампочек, предупреждающих о поломках. Джип просто замедлялся, и все. Нас хакнули, мрачно проговорил Марсалис. Севджи посмотрела в боковое окно. Никаких фонарей. Лишь ущербная луна скудно освещала выбеленный скалистый пейзаж, сплошь склоны до кустарники. Справа горная гряда, а с другой стороны, у дальнего края шоссе. обрыв. Дорога петляла среди гор, она сузилась до двух полос, их и встречной. Разделительная полоса превратилась в люминесцентную линию метровой ширины, проведенную по вечному бетону для автовозов. Нигде ни огонька, никаких признаков человеческого жилья. Машин? Нет. — Ты уверен? — Какая степень уверенности от меня требуется? Он взялся за руль и попытался перейти на ручное управление. Система заблокировала его, трижды чопорно звякнув и засветив на голубых экранах оранжевые огоньки. Скорость джипа продолжала снижаться. Марсалис бросил руль и попинал педали под ногами. «Видишь? Мудила!» Непонятно было, к чему относится последнее слово. То ли к джипу, то ли к тому, кто перехватил управление. Севджи потянулась за пистолетом, вытащила его из кобуры, сняла с предохранителя. Услышав щелчок, Марсалис взглянул на оружие в ее руках, нагнулся к приборной панели и нажал кнопку аварийной остановки. Дисплей залило красным, сработали тормоза. Джип еще некоторое время двигался накатом, потом шины взвизгнули от насилия и блокировались. Автомобиль чуть развернулся, но быстро остановился, да так резко, что зубы лязгнули. Тишина и замигали огни аварийки. Вишнево-красные фары загорелись, потом погасли, загорелись, погасли, загорелись, погасли. Ладно, Марсалис нащупал механизм отодвигающей сиденье и перегнулся через спинку, шаря в задней части джипа. Животом он прижимался к сиденью, поэтому голос звучал сдавленно. «Я уже видел такое в Загрсе. Только по большей части был на стороне тех, кто заставлял транспорт сходить с ума. Мы так делали, когда устраивали засады для иранских отрядов. Они застревали, еще не видя нас». Он приподнял и опустил одеяло, отшвырнул его в сторону. «После того, как взломан автопилот, с машинами можно делать практически все, что душе угодно». Шуршание чего-то пластмассового. Марсалис сильнее перегнулся назад. «Заставлять их врезаться друг в друга или срываться в пропасть, бросать их на мины... Вот, блин!» «Что ты делаешь?» «Ищу какое-нибудь оружие. Ты же не отдашь мне эту беретту, да? Условия, контракты и все такое...» Он снова шлепнулся в кресло, сжав зубы от досады, огляделся по сторонам. Распахнул дверь и побежал к багажнику джипа, который облаком окутывала дорожная пыль, поднявшаяся от экстренного торможения. Она уплывала, тихая, как призрак, подсвеченная красными огнями аварийки. Севджи посмотрела назад и увидела, как Марсалис тащит что-то через заднюю дверь. От каждого рывка автомобиль покачивался. Мигающие огни выхватывали из тьмы и пыли лицо Марсалиса, слегка демоническое от напряжения и усилий. Ей показалось, что она слышит его кряхтение. Лязгнул, освобождаясь, какой-то предмет. Марсалис вернулся со складной лопатой. «Ладно, слушай», — неожиданно спокойно сказал он. «При удачном раскладе это местные бандиты, которые привыкли грабить грузовики и туристические автобусы. Если так, думаю, через пару минут до них дойдет, что мы сделали». Потом, может им понадобится 3-4 минуты на то, чтобы залезть по машинам и найти нас. Не так-то много. Ситуация христоматийная. Нужно покинуть машину и найти укрытие. Быстро. Севджи молча кивнула, внезапно осознав, как пересохла во рту. Передернула затвор беретты, тоже христоматийное действие, и повернула пистолет так, чтобы видеть индикатор заряда. 23 патрона. Еще один в стволе. В оружии марсианских технологий использовались самые современные разрывные пули с карандаш толщиной, обеспечивают высокую точность стрельбы и взрываются при попадании. Она откашлялась и подняла беретту. Думаешь, нам удастся их отогнать? Марсалис уставился на нее. мигающая аварийка окрасил его в красный, в черный, в красный, в черный, в красный, в, красный, в черный. Он перевел взгляд на свою складную лопату, щелкнул ею, фиксируя полотно к черенку, потом снова посмотрел на Севджи, устанавливая на лопату стопор, и сказал почти нежно. — Севджи, нам придется их убить.